Илья выругался себе под нос. Сутки в составе дежурной группы начинались прекрасно, с посиневшего тела в ванне, переполненной ледяной водой. Соседи тела, жившие этажом ниже, благополучная обеспеченная семья, ранним утром обнаружили, что с потолка в их недавно отремонтированной ванной комнате течет вода. Не смогли достучаться до предполагаемого виновника. Вызвали слесаря из управляющей компании. Тот, скорее всего, получив какое-то вознаграждение, ничем иным его действия объяснить было нельзя, взломал дверь и обнаружил это. Уже через двадцать минут на это смотрели оперу полномоченной Игнатов «Исследователь Боброва». Молоденькая и очень симпатичная блондинка, только недавно окончившая школу МВД. — Где скорая? Где эксперт? — трагическим шепотом спросила она. «Где, — Где-где? — Илья с трудом удержался от напрашивающегося продолжения и раздраженно втянул в себя переполненный алкогольными испарениями влажный воздух. — Вот прямо сейчас зачем тебе эксперт? Боброва недовольно повела худенькими плечиками, утопавшими в бесформенной куртке. — А кто проверит, жив он или нет? — «Кто жив?» — не понял Илья. «Он!» — Боброва показала пальцем на тело. «Вдруг он жив?» «Маша! Какой жив? Он же синий!» Но Боброва так на него посмотрела, что Илья умолк. «Ну, проверь пульс, если хочешь», — подумав, посоветовал он и отправился на поиски более-менее незагаженного места в захламленной квартире, где можно было сесть и начать оформлять протокол. Равнодушный слесарь и ошеломленные соседи толпились в прихожей. — Я не хочу! Не хочу его трогать! — раздался за спиной отчаянный голос Бобровой. — Проверьте вы! Илья обернулся к ней и пожал плечами. — Я тоже не хочу. — Это приказ! Илья широко улыбнулся, скрывая охватившую его злость. — Ну да, следователь же! мать ее, старшая в их микроскопической следственно-оперативной группе. Может и приказать. Хорошо, согласился он и вернулся в ванную. Поморщился, глядя на плавающий в воде труп, наклонился и протянул руку к его шее, показавшейся чуть теплее, чем должно было бы быть. И в этот момент труп открыл глаза. Илья вздрогнул и застыл, ошарашенно глядя на все еще бледное до да синевы лицо мужика, я же говорила, торжествующе произнесла Боброва. Илья закатил глаза и решил не отвечать. Вы кто? внезапно с трудом прохрипел мужик, начиная дрожать. Что за Илья ухмыльнулся, как можно спокойнее выпрямился и сказал Бобровой. «Пульса нет. мертв. Она едва слышно фыркнула и включилась в игру. «Печально. Вон до чего людей доводит алкоголь. Утонул в собственной ванне. А ведь не старый еще был мужчина. Лет пятьдесят, не больше. Так жаль!» «Я... не-не-не... утонул!» Стуча зубами, заявил мужик, Безуспешно пытаясь схватиться за заледеневшими от многочасового лежания в остывшей воде руками за бортики ванны. «Я, я ж, ж, жив!» У Ильи зазвонил телефон, и он, с сожалением, снова вышел в прихожую. «Слушаю!» «Ты где?» — раздался раздраженный голос Чернова. «Почему не в отделе?» «Я в сок!» — коротко ответила Илья. «Что-то срочное?» «В 9:30 собираемся по делу с...» ст... Чернов осекся, и Илья разумно предположил, что начальник чуть было не назвал фамилию Стоянова. «По делу Старостина и делу Антонченко. Надо ускоряться!» «Если по каждому делу собираться...» Начал было Илья, но услышал короткие гудки и с раздражением убрал телефон в карман. «Надо ускоряться!» «Ну да, надо, никто не спорит!» «Больше всего, конечно, это надо товарищу подполковнику. Благодарность от стоянного сама себя не заработает». «Ладно», — сказал Илья сам себе. «Ускоримся». «Так, отец!» — уже громче обратился он к слесарю. «Пошли! Поможешь утопленника из ванны поднять, пока он снова не умер». В отдел Илья вернулся уже после десяти. Сразу же у входа его поймал Дронов, взял под локоть и доверительно сообщил. «Выпустили твое рыжую». «Зря», — ответил Илья. «Чернов рвал и метал, когда узнал, что ты ее оформил. Я думал, до инсульта доорется», — сказал Алексеевне ее не опрашивать, а сразу постановление об освобождении писать. «Вот как?» — удивился Илья. «И что она?» — написала. Вера! — Да ладно тебе! Давно она Чернова слушать начала. Больше часа сидела с Рыжей, беседы о жизни вела. Илья хмыкнул. — Чего радуешься? — поинтересовался Дронов. — Она потом и с тобой беседу проведет за то, что ты ей писанины добавил. — Ясно, — сказал Илья и невольно сморщился, вспоминая предыдущий полученный от Веры разнос. — Пошли. Чернов приказал напрямую к нему. Дронов кивнул. Когда они вошли в кабинет начальника, Вера Алексеевна, худощавая брюнетка неопределенного возраста, недавно ставшая замом по работе, уже была там. Она бросила неодобрительный взгляд на Дронова и, как ни странно, чуть более благожелательный на Илью. «Разрешите начинать?» — спросила она. Чернов, гораздо более мрачный и недовольный, чем обычно, утвердительно наклонил голову. Илья и Дронов заняли свободные стулья. Вера раскрыла лежащую перед ней папку. «На текущий момент имеем два нападения на молодых мужчин, которые произошли на нашей территории. И я думаю, что на данном этапе целесообразно объединить их в одно дело, так как... Объединяй!» – нетерпеливо перебил ее Чернов. «С моей стороны возражений нет. Только учитывай, что по старости, ну, у нас еще дело о хищениях, а по Антонченко сегодня пришел запрос от ФСБ». Ильева вопросительно взглянул на Дронова. Тот удивленно поднял брови и едва заметно пожал плечами в ответ. Вера молчала. Видимо, новость о ФСБ и ее сбила с толку. «С чем связан их интерес, они, разумеется, не сообщили?» предположила она через какое-то время. «Сообщили», — сказал Чернов и протянул Вере два листа бумаги. «Антонченко продавал информацию, которая имел доступ, туда, куда точно не следовало ее продавать. Понимаешь, к чему веду?» Вера бегло просмотрела распечатки и кивнула. «Понимаю. Учту». Чернов откинулся на спинку кресла, не сводя с Веры глаз. Продолжай. Итак, как я уже сказала, имеем два похожих случая. Пострадавшие ровесники, 25 лет. Ранее были знакомы, учились в одном классе и в то время поддерживали дружеские отношения. Общались ли они после школы, информации пока нет, будем выяснять. Обоих сначала ввели в бессознательное состояние наркотическим препаратом, затем нанесли специфические раны. У Марка Старостина колото резанные ног, у Антона Антонченко колото резанные рук. На месте происшествия в обоих случаях найдены металлические кресты с гравировкой на латыни. Ничто не остается безнаказанным. «Что по экспертизам?» – спросил Чернов. Вера пожала плечами. Результатов токсикологической экспертизы пока нет, но, судя по состоянию жертв, препарат использовался один и тот же. Орудие преступления не найдено, на крестах отпечатков не обнаружено. Показания свидетелей. Есть показания Марка Старостина о том, что на протяжении нескольких дней его преследовала странная девушка. Представилась как Лили, говорила о грехах, аде и необходимости покаяния. Вера вытянула из своей папки очередной лист. «Еще у нас есть заявление об опознании нападавшей, но информация не подтвердилась, и Марк от него отказался. Также имеем показания Ларисы Романовны Стояновой». Илья снова переглянулся с Дроновым, а потом с любопытством уставился на подполковника. Тот поддался вперед. «Чьи показания?» – недоверчиво уточнил Чернов. «Ларисы Романовны Стояновой». Невозмутимо повторила Вера Жены Бориса Михайловича Стоянова, по заявлению которого возбуждено дело в отношении Марка Старостина по 158-й. Лариса Романовна состоит в близких отношениях с Антоном Антонченко и как раз вчера сообщила своему мужу о своем желании получить развод. Откуда такая информация? спросил Чернов, беря в руки карандаш. Илья посмотрел на Дронова сохранял на лице выражение спокойной сосредоточенности. И Илья постарался его скопировать, гася совершенно неуместную ухмылку. Не стоило провоцировать начальника, который, очевидно, сейчас должен прощаться со своими надеждами на получение благодарности. «От самой Ларисы Романовны», — ответила Вера. «Дронов и Игнатов вчера выезжали на место и провели опрос». «Ясно», — сказал Чернов и начал постукивать карандашом по столешнице. На Антонченко напали в подъезде прямо перед дверью квартиры, где его ждала Лариса Романовна. К сожалению, она ничего не видела и не слышала. «Что-то еще есть?» Вера почти незаметно улыбнулась и повернулась к Илье. «Да, конечно. У нас есть Анна Морозова». «Вчера капитан Игнатов был так любезен, что попросил девушку провести ночь в нашем отделе». Дронов покачал головой и отвернулся. Илья усмехнулся. Бывшая одноклассница пострадавших. В данный момент работает в одной из фирм холдинга S.B.M. Group, хозяином которого является Стоянов Борис Михайлович. И именно ее старостин Марк опознал как нападавшую. Илья заметил, что на этих словах Чернов стал еще мрачнее и задумался. Сказал Алексеевне постановление об освобождении без допроса писать. Интересно, почему? Возможно, под девушкой есть какая-то договоренность с Стояновым? Не трогать ее, не задерживать, не допрашивать? но тогда это значит, что либо они оба замешаны в деле, либо у них особые отношения. Неудивительно. Анна действительно хороша. Она вполне может оказаться содержанкой Стоянова. Илья вбил в телефон короткую заметку, чтобы не забыть проверить это предположение, и снова сосредоточился на том, что говорила Вера. По результатам проверки выяснилось, что во время нападения Морозова была в другом месте, и на следующий день Старостин отказался от своих показаний. Но... Вера сделала небольшую паузу. Вчера она каким-то образом смогла угадать имя второго пострадавшего. Конечно, это может быть простым совпадением, тем более что она работала в то время, когда напали на Антонченко. «Очень удачно!» — не удержался Илья. «Каждый раз, когда что-то происходит, она работает на глазах у десятка человек. И в семь утра, и в пять, и вечером в воскресенье. Слишком удачно! Я считаю, что она замешана!» Дронов громко фыркнул. «У вас какие-то замечания, капитан?» — вежливо спросила Вера. «Никаких, товарищ майор!» — Так же вежливо откликнулся Дронов. «Просто я тоже работаю и в пять утра, и по воскресеньям. Надеюсь, это никому не кажется подозрительным». «Ну, если ты назовешь мне имена следующих жертв, то покажется», — устало сказала Вера. «Давайте заканчивать балаган, ребята. У меня полно дел». Все, молчу», — пообещал Дронов. «А что там насчет следующих, я не понял», — спросил Илья. Только сейчас ему пришло в голову, что в четверг, слушая рассказ Анны о ритуале вызова демона, он должен был узнать, кто же еще провинился перед старушкой. Да что уж там, он не спросил даже фамилию и дату смерти той самой Глафиры Ильинишны. а ведь стоило. Надо было проверить эту странную историю от и до, а не расслабляться после подтверждения алиби Анны. «У меня есть еще два имени. Точнее, нет, не так. У меня еще четыре имени. В общем...» Вера заправила за ухо выбившуюся из гладкой прически темный прядь волос. Трим бывших одноклассника согласились провести некий ритуал по предсмертной просьбе родственницы одного из них — Ромашовой и Ильиничны. Чернов тяжело сглотнул. Вера заглянула в свои бумаги. Анна Морозова, Маргарита Ясенева и Василий Ромашов, внук покойной. Во время ритуала они зачитали написанное Глафирой Ильиничной обращение к демону Лилит. «Вера Алексеевна, ты же не серьезно? с тоской спросил Дронов. Вера его проигнорировала. С просьбой наказать четырех человек, которые тоже по странному совпадению учились с ними в одном классе, в том числе Старостина и Антонченко. Илья вздохнул. В изложении веры это звучало все так же странно, как и несколько дней назад из уст Анны. Не могла же девушка в самом деле надеяться, что они поверят ее словам и спишут на действие потусторонних сил то, что уже произошло. И то, что только должно произойти. Не могла. Тогда зачем так нелепо врать? Или она все-таки говорит правду? Но прямо сейчас мотивы Анны были не столь важны. У них была информация, возможно, бесполезная, намеренно уводящая их в сторону, но от нее нельзя было просто отмахнуться. То есть... «У нас потенциально еще два нападения», — задумчиво сказала Лия. «Стоит поговорить с каждым из этих одноклассников. Еще раз опросить Старостина и, как только будет возможно, Антонченко. Плюс нужно проверить, какая связь между Морозовой и Стояновым». «Думаешь, между ними есть связь?» — ехидно перебил его Дронов. «Интимная, да?» «Возможно». Или же Анна работает с неугодными по приказу Бориса Михайловича?» С раздражением пояснил Илья. «А он каким-то образом ее прикрывает. Кстати, эти двое. Не точит ли Стоянов зуб и на них?» «Читаешь мои мысли», — согласилась Вера. «С ними нужно побеседовать в первую очередь. Поделитесь с Дроновым. Даниил Маслов и Олеся Стоянова. Кого возьмешь себе?» Чернов выругался и после паузы угрюмо переспросил. «Стоянова?» «Дочь Бориса Михайловича», — сказала Вера и хищно улыбнулась. «Интересно, правда?» «Не то слово», — с нескрываемой злостью ответил Чернов. «Анна Морозова дала нам список жертв, в котором есть Олеся Стоянова. Это...» Он замолчал. Вера выждала несколько секунд и перевела взгляд на Илью. «Ну так что? Кого?» И тут снова заговорил Чернов. «Итак, Стоянова, Маслов, Антонченко, Старостин. А с другой стороны Ромашов, Ясенева». Между его бровями пролегла глубокая складка. «И Анна Морозова». «Да...» Вера, прищурившись, посмотрела на начальника. «Я вспомнила!» — сказала она. «Теперь вспомнила! Никак не могла понять, почему фамилия Маслова в связке с Морозовой мне показалась знакомой. В лицо-то я ее не узнала, подросла девочка. Сколько же прошло лет? Семь? Восемь? Попытка суицида, так? Начинали мы, но потом все материалы у нас забрали. Кажется, Даниила Маслова и его друзей пытались привлечь по 110-й, но следственный комитет не нашел оснований и был отказ в возбуждении дела. Я права? — Права, — отрешенно подтвердил Чернов. — Интересно, — повторила Вера. — Очень? мне это уже очень интересно, но ничего не понятно», — мешался Дронов. Илья молча ждал. За несколько лет работы с Верой он хорошо ее изучил и понимал, что сейчас ее не стоит торопить. «Ну, хорошо», — сказала она наконец. «Тогда нужно отработать уже не три, а четыре возможных направления. Первое. Кто-нибудь записывает, я надеюсь?» Дронов покорно вздохнул, вытащил из стоящего на столе пластикового стакана ручку и притянул к себе лист бумаги. Итак, первое. На нашей территории совершенно самостоятельно действует интересная девушка. Она имеет доступ к наркотикам и владеет ножом почти как хирург. Возможно, она медик или, что более вероятно, связана с распространением наркотиков. То, что от ее рук пострадали именно Антонченко и Старостин, может быть случайностью или банальным запугиванием за долги или что-то подобное. Вероятность этого маленькая. Вера побарабанила пальцами по столу. Но все-таки не нулевая. Второе. Парней наказали по приказу господина Стоянова. Анна Морозова к этому никакого отношения не имеет. Ее удачные догадки опять же случайное совпадение. Илья отвел взгляд от серьезного лица Веры и покосился на Дронова. Тот продолжал старательно писать, всем своим видом демонстрируя преувеличенное усердие и послушание. Третье. Морозова действует по приказу Стоянова. Тогда, скорее всего, список этой четверки вброшен, чтобы увести следствие в сторону. И последнее. Вера недовольно дернула плечом. Стоянов тут вообще ни при чем, и мы имеем дело с местью одного человека или организованной группы за событием многолетней давности. И тогда у нас впереди еще как минимум два эпизода. Организованной группы. Эхом откликнулся побагровевший Чернов и потянул свой галстук, ослабляя тугой узел. Начинай работать, майор. «Надо понять, что происходит».